Глава 9. Осмелишь предположить, Анжела, что ты никогда не слышала об Эдне Паркер Вотсон? Ты слишком молода, чтобы помнить эту великую драматическую актрису. К тому же, Этна больше известна в Лондоне, чем в Нью-Йорке. Так получилось, что я слышала о ней ещё до знакомства, но только потому, что она была замужем за красивым английским актёром кино Артуром Вотсоном. Он только что сыграл Серцееда в слащавой британской военной драме "Врата полудня". Я видела фотографии Чытоцны в журналах, поэтому и знала одно лицо. Вообще-то, почти преступление говорить об Бейдне только в связи с её мужем. Из них двоих она куда более талантливая актриса, да и как личность куда более интересна. Но что поделать? Симпатичной мордашкой обладал именно Артур. А в нашем поверхностном мире симпатичная мордашка важнее всего. Возможно, Эдна достигла бы большей известности, снимайся она в кино. Возможно, её помнили бы до сих пор, как помнят Б. Дэвис и Вивьен Ли, актрисы того же масштаба. Но Эдна не соглашалась играть перед камерой, и не потому, что не предлагали. Голливуд не единожды стучался в её двери, но Эдни каждый раз хватало упорства отказывать важным студийным шишкам. Она ни с ни сходила даже до радиоспек. Считала, что в записи человеческий голос теряет сакральную жизненную силу. Нет. Эдна Паркер-Уотсон выступала только на сцене, а вида театральных актрис в том, что с окончанием карьеры о них просто забывают. Тот, кто ни разу не видел Эдну на подмостках, не в силах представить себе её магнетизм и власть над публикой. Между прочим, Джордж Бернард Шоу считал её своей любимой актрисой. Теперь ты видишь уровень. Карьера Эдны началась с его знаменитого отзыва о её Жанне Дарк. Это светоносное лицо в обрамлении шлема. Достаточно одного взгляда, чтобы любой ринулся за ней в битву. Но нет. Даже оценка автора Святой Иоанны не в силах передать величие Эдны Вотсон. При всём уважении к мистеру Шоу, Я лучше опишу ее своими словами. Я познакомилась с Эдной Артуром в третью неделю сентября 1940 года. В театре Лили привыкли к неожиданным гостям, и визит Эдны с Артуром не стал исключением, но даже по меркам Лили, с его постоянным хаосом и кутерьмой, их приезд выглядел событием внезапным и чрезвычайным. Эдна с Пег дружили давно, Они познакомились во Франции во время Первой мировой и сразу сблизились, но с тех пор много лет не виделись. И вот, в конце лета 1940 года Вотсоны приехали в Нью-Йорк, где Эдна репетировала новую пьесу с Альфредом Лантом. Однако спектакль так и не состоялся. Не успели актёры заучить реплики, как финансирование отозвали. Вотсоны засобирались было назад в Англию, но тут Нацисты начали бомбардировки, и через несколько недель в лондонский дом Уотсонов угодила бомба Люфтваффе и стерла его с лица земли, до основания. «В щепке разнесло», — сообщила нам Пег. Так Эдна и Артур застряли в Нью-Йорке. Они жили в отеле «Шерри Незерланд», не худший вариант для беженцев, оставшихся без крова, но оба сидели без работы, и вскоре проживание в отеле стало им не по карману, Они оказались в Америке без средств к существованию, без дома, куда можно вернуться, и даже без надежды на безопасное появление в родной стране. Пег услышала об их беде от общих знакомых и, само собой, позвала Уотсонов пожить в Лили. «Оставайтесь сколько нужно», — сказала она, и даже пообещала занять в паре своих спектаклей, если супруги не погнушаются таким заработком. «Разве они могли отказаться? Деваться-то все равно некуда». И Уотсоны переехали к нам. Тогда я впервые в жизни и соприкоснулась с войной напрямую. Уотсоны прибыли в один из первых по-осеннему холодных вечеров сентября. Когда их машина подъехала к театру, мы с Пек стояли на пороге и разговаривали. Я только что вернулась из магазина Луцкого и притащила огромный мешок кринолинов, с помощью которых надеялась подлатать костюмы наших танцовщиц. Мы ставили спектакль «Пляши Джеки» об уличном пройдохе. которого спасает от криминальной стези любовь прекрасной юной балерины. Мне досталась задача не из лёгких превратить наш фигуристый кордебалет в стайку невесомых фей. С костюмами я постаралась на славу, но юбки у девушек постоянно рвались. Всему виной, полагаю, был пресловутый попотряс. И теперь гардероб нуждался в реконструкции. Приезд Вотсона сопровождался небольшим переполохом. так как у них было очень много вещей. За такси следовали еще две машины, набитые оставшимися чемоданами и коробками. Я стояла на тротуаре, а Эдна Паркер Уотсон выплыла из такси, словно прибыла на шикарном лимузине. Маленькая, тоненькая, узкобедрая и плоскогрудая, она была одета в самый роскошный наряд, который мне доводилось видеть на женщине. Высокий воротник двубортного жакета Сарже цвета павлиньего пера, два ряда золотых пуговиц спереди, был оторочен золотым шнуром. Тёмно-серые слегка расклешённые брюки сидели на ней идеально, остроносые чёрные блестящие туфли смахивали на мужские, если бы не маленький, элегантный и очень женственный каблучок. Ада была в солнечных очках в черепаховой оправе. Короткие тёмные волосы уложены глянцевыми волнами. никакого макияжа, за исключением помады на губах идеального глубокого красного цвета. Наряд дополнял простой чёрный берет, щегольски сдвинутый набок. Edna напоминала крошечного командира самой шикарной в мире армии, и с того момента моё представление о стиле изменилось раз и навсегда. Прежде я считала нью-йоркских артисток бурлеска с их блёстками и перьями вершиной гламура. И вдруг всё, чем или кем я восхищалась целое лето, превратилось в дешёвку по сравнению с этой миниатюрной женщиной в изящном маленьком жакете, идеально скроенных брюках и мужских туфлях. Впервые в жизни я лицезрела настоящий шик, и без преувеличения могу сказать, что с того дня только и делала, что пыталась скопировать стиль Эдны Паркер-Уотсон. Пэг бросилась навстречу Эдни и крепко ее обняла. «Эдна!» — завопила она и крутанула старую подругу, чтобы хорошенько разглядеть ее со всех сторон. «Неужто сама Роза Друри-Лейн почтила своим присутствием наши скромные берега?» «Моя милая Пэг!» — воскликнула в ответ Эдна. «Ты ничуть не изменилась!» Анна высвободилась из объятий подруги, сделала шаг назад и окинула взглядом здание театра. "Но неужели это всё твоё, Пэг? Целое здание?" "Да, увы", отозвалась Пэг. "Хочешь купить?" "У меня ни гроша за душой, дорогая, а то бы непременно. Прелестный театр. Значит, ты стала импресарио? Ну надо же, наша Пэг театральный магнат". Фасад напоминает старый Хекни. Очень мило. Понимаю, почему ты купила этот дом. Я тоже понимаю, почему его купила, вздохнула Пег. Ведь иначе я до старости лет жила бы в довольстве и богатстве. А кому это надо? Но хватит про мой дурацкий театр, Эдна. У меня просто сердце разрывается из-за беды с твоим домом и нашей несчастной Англии. Пег, милая моя. Эдна мягко коснулась тетиной щеки. Да, дело дрянь. Но мы с Артуром живы. И теперь благодаря тебе у нас есть крыша над головой, а нынче не каждому так везёт. А кстати, где же Артур Стрепино Уэск? Не терпится с ним познакомиться. Я тем временем уже давно его заметила. Артур Вотсон, писаный темноволосый красавец в гллудском стиле с квадратной челюстью, в тот момент с чрезмерным энтузиазмом пожамал руку таксисту. ослепляя его белозубой улыбкой. Он был хорошо сложён, плечист и гораздо выше ростом, чем казалось на экране, что для актёра вообще-то редкость. Сигара у него в зубах выглядела реквизитом. Я впервые видел такого красивого мужчину в жизни, а не в кино, но в его внешности проскальзывала нечто искусственное. Например, на глаза ему постоянно падала непослушная прядь волос. то смотрелось бы привлекательно, если бы не было столь явно отрепетировано. Небрежность не бывает намеренной, Анжела. Короче, он выглядел как актёр. Вот самое точное описание. Как актёр, исполняющий роль красивого, хорошо сложённого мужчины, пожимающего руку таксисту. Артур подошёл к нам широким спортивным шагом и затряс руку Пэг. с тем же неуемным энтузиазмом, как и руку бедолаги-таксиста. «Миссис Бьюэлл», — произнес он, — «безумно любезно с вашей стороны предоставить нам кров». «Не только в радость», — Артур отвечала Пег, — «я обожаю вашу жену». «Я тоже», — пророкотал тот, — и с такой силой стиснул Эдну в объятиях, что ей, наверное, стало больно, но она лишь просияла от удовольствия. «А вот моя племянница Вивиан представила меня Пег. Она живет у нас с начала лета. Учится, как не надо управлять театром. «Ага, та самая племянница!» — воскликнула Эдна, как будто слышала обо мне много хорошего. Она расцеловала меня в обе щеки, окутав ароматом гордении. «Надо же, Вивиан, ты настоящая красотка! Только не говори, что хочешь стать актрисой и сломать себе жизнь. Хотя у тебя есть все данные для сцены». Она одарила меня улыбкой и... Невероятно тёплый и искренний для звезды подмостков. Но что ещё важнее, Эдна отметила меня своим безраздельным вниманием, и я мгновенно вспылала к ней любовью. "Нет", ответила я. "Я не собираюсь в актрисы, но мне очень нравится жить в лели у тёти". "Ещё бы, дорогая, ведь тётя у тебя чудесная". Тут встрял Артур, едва не раздавив мне ладонь рукопожатием. Безумно рад познакомиться, Вивэн. Безумно рад. И давно вы играете в театре? Мой восторг перед Артуром слегка померк. Да нет же, я не актриса, начала было объяснять я, но Эдна опустила руку мне на плечо и шепнула на ухо, как ближайшей подруге: "Не обращай внимания, Вивэн. Артур иногда бывает рассеянным, но рано или поздно до него дойдёт". Выпьем по коктейлю на веранде, предложила Пэг. Вот только я не сообразила купить дом с верандой, так что устроимся в грязной гостиной над театриком и притворимся, будто пьём на веранде. Неподвижная Пэг выгнулась одна. Как же я по тебе скучала. Спустя несколько подносов с мартини я уже будто знала Эдну Паркер-Уотсон всю жизнь. Своим невероятным обаянием Эдна словно освещала гостиную. Это такая королева эльфов с ясным маленьким личиком и мерцающими серыми глазами, но её внешность была обманчива. При очень белой фарфоровой коже, одна вовсе не казалась слабой или болезненной. Несмотря на миниатюрность, поптичьи узкие плечики, худощавое сложение, она не выглядела хрупкой. Её громкий смех и уверенная походка резко контрастировали с небольшим ростом и бледностью. Это был дюжий маленький эльф. Я никак не могла понять, в чём секрет её красоты. В отличие от девушек, с которыми я веселилась всё лето, черты у неё были не безупречными. Лицо скорее круглое, скулы не точёные, как тогда было модно. Да и молодость её давно миновала. Ей дне было не меньше 50, и она не пыталась это скрыть. На расстоянии возраст не так бросался в глаза. Потом я узнала, что она играла Джульетту в 45. Причём играла прекрасно. Но вблизи было заметно, что кожа вокруг глаз пестрит морщинками, а линия подбородка начала оплывать. Но душа у неё осталась юной. Никто бы не поверил, что ей не 50. А может, возраст просто не имел для неё значения и ни капли не тревожил. Проблема многих стареющих актрис в том, что они пытаются повернуть время вспять. Но к Эдне время отнеслось весьма благосклонно, и в ответ она не держала на него зла. А главным её природным даром была сердечность. Она радовалась всему, что видела, отчего хотелось постоянно находиться с ней рядом, купаясь в лучах её радости. Даже Ливия при виде Эдны сменила привычную угрюмую гримасу на столь редкую улыбку. Они обнялись как старые подруги. И они действительно ими были. Как я узнала этим вечером, Эд, Пэг и Оливия познакомились на полях сражений во Франции, где Эд гастролировал с британской театральной труппой и играла в спектаклях для раненых солдат. Пэг и Оливия ставили эти спектакли. А ведь где-то на этой планете заметила Эд хранится снимок нашей троицы в полевом госпитале. Я бы много отдала, чтобы ещё раз взглянуть на это фото. Какие же мы были молодые! И какая ужасная у нас была форма! Платье мешком безо всякой талии! Помню ту фотографию, кивнула Оливия. Мы там жутко грязные. Мы всегда ходили грязные, Оливия, — возразила Эдна. Поле боя, что ты хочешь? Никогда не забуду, как там было холодно и сыро в этой Франции. А помните, я делала себе сценический грим из кирпичной пыли и свиного сала? Я всегда очень боялась выступать перед солдатами. У них были такие ужасные раны. Помнишь, Пэг, что ты мне сказала, когда я спросила, как можно петь и танцевать перед этими бедными поколеченными мальчиками? Ох, я тебя умоляю, Edna, отмахнулась, Пэг. Разве вы помнишь каждое сказанное слово? А я вот помню. Ты сказала: "А ты пой громче, Edna. Танцуй веселее и смотри им прямо в глаза". А ещё ты сказала: Не смей унижать этих храбрых ребят своей жалостью. Так я и поступила. Я пела громче, танцевала веселее и смотрела им прямо в глаза. Задвинула свою жалость поглубже и не унизила я этих храбрых мальчиков. Но, господи Боже, до чего же было тяжко. Ты выложилась на всю катушку, доброительно кивнула Оливия. Если кто и выкладывался, так это вы, медсёстры, откликнулась Эдна. помню у каждой дизентерии обморожение а сами твердят выше нос девочки зато гангрены нет настоящие героини особенно ты оливия что бы ни стресло с тебя всё мало не почём я никогда этого не забуду после такого комплимента лицо оливии вдруг осветилось до странности непривычные эмоции веришь или нет это было настоящее счастье Эдна читала солдатам шекспировские монологи, объяснила мне Пег. Помню, поначалу я решила, что идея хуже некуда. Думала, парням будет скучно, до зубовного скрежета. Но видела бы ты, как они радовались. Они радовались, потому что много месяцев не видели хорошенькой английской девчонки, усмехнулась Эдна. Помню, один крикнул: "Круче, чем в борделе!" И это после монолога Офелии. Лучшая рецензия в моей жизни. Помнишь тот спектакль, Пег? Ты играла Гамлета. Колгутки тебе очень шли. Я не играла Гамлета. Я просто читала по бумажке, проворчала Пэг. Я не обладаю актёрским талантом, Edna, и терпеть не могу Гамлета. Ты хоть раз в жизни видела постановку Гамлета, после которой не хочется пойти домой и сунуть голову в духовку? Я нет. А, по-моему, наш Гамлет вполне удался, потому что мы его сократили, сказала Пэг. Только так и следует играть Шекспира. «А еще, как мне помнится, Гамлет у тебя получился дико жизнерадостный», — заметила Эдна. «Пожалуй, самый жизнерадостный Гамлет в истории». «Но Гамлет не должен быть жизнерадостным», — вдруг вмешался Артур Уотсон. Вид у него был растерянный. Все замолчали. Повисла неловкая тишина. Вскоре я узнала, что Артур всегда производил такой эффект на компанию. Стоило ему открыть рот, и самая оживленная беседа резко обрывалась. Мы повернулись посмотреть, как Эдна отреагирует на глупое замечание своего мужа. Но та посмотрела на него с нежной улыбкой. «Ты прав, Артур. Гамлет совсем не веселая пьеса». Но Пег привнесла в свою игру свойственную ей жизнерадостность и оживила весь сюжет. Он перестал быть таким унылым. «О!» — удивился ее супруг. «Что ж, тем лучше». «Но что бы подумал об этом достопочтенный Шекспир!» Peg спасла положение, сменив тему. Шекспир перевернулся бы в гробу, узнай он, что мне позволили вылезти на сцену рядом с такой звездой, как ты, заявила она Эдне, а потом повернулась ко мне. Вивиан, если ты не в курсе, Эдна одна из величайших драматических актрис своей эпохи. Эдна ухмыльнулась. Ой, Peg, ну ты будто об о похи динозавров говоришь. Мне кажется, Эдна Пег имела в виду, что ты одна из величайших актрис своего поколения, поправил Артур. Она вовсе не намекала на твой возраст. Спасибо за прояснение, дорогой, ответила Эдна без капли сарказма или раздражения в голосе. И тебе спасибо, Пег, за добрые слова. Пег продолжала. Эдна лучшая шекспировская актриса, которую тебе посчастливится увидеть в Веен. Шекспир всегда давался ей особенно хорошо. Сколибели Говорят, она декламировала сонеты за давным-перёд ещё до того, как выучила слова в правильном порядке. По-моему, проще сначала выучить в правильном порядке, пробормотал Артур. "Пэг, ты очень добра ответила Этна, к счастью не обратив на мужа ни малейшего внимания. Ты всегда так хорошо обо мне отзываешься. Надо найти тебе занятия, пока ты в Нью-Йорке", объявила Пэг для убедительности хлопнув себя по ноге. Могу дать тебе роль в одном из своих ужасных спектаклей, но они совершенно тебя недостойны. Нет такого спектакля, который был бы меня недостоин. Вспомни, Пэг, я играла Афилию по колено в грязи. И одна. Ты просто не видела нашей постановки. Поверь, по колено в грязи это ещё цветочки. К тому же, я не смогу хорошо тебе платить. Уж точно не по заслугам. Сейчас и в Эвангели мне вряд ли заплатят больше, даже если удастся туда вернуться. «Тебе бы найти работу в театре поприличней», — задумалась Пэнг. «В Нью-Йорке их полно, по крайней мере, так говорят. Сама-то я ни разу в них не была, но знаю, что они существуют». «Но сезон уже начался», — возразила Эдна. «Середина сентября. Состав труп уже утвержден. Да не так уж я известна в Штатах. Пока живы Линн Фонтен и отель Берримор в Нью-Йорке, мне главной роли не светят. Но я бы с удовольствием поработала. Да и Артур тоже». Я универсальная актриса, Пэк, ты же знаешь. Могу играть и молодых героинь, если отодвинешь меня подальше от авансцены и правильно выставишь освещение. Могу изобразить еврейку, цыганку, француженку. При необходимости и мальчишку сыграю. А хочешь, мы с Артуром будем продавать орешки в фойе или чистить пепельницы. Что угодно, лишь бы отплатить за твою доброту. — Послушай-ка, дорогая, — нахмурился Артур. Вряд ли мне понравится чистить пепельницу. Тем вечером Эдна посетила оба сеанса "Пляши, чёки" и пришла в небывалый восторг. Она радовалась нашей дюшевой пьеске о чище двенадцатилетнего крестьянского парнишки, впервые попавшего в театр. Боже, как весело выплясала она, когда участники шоу вышли поклониться публике. Знаешь, Бивен, именно в таком театре я начинала. Родители были артистами, и я выросла на таких пьесах. Я ведь, можно сказать, родилась за кулисами, а пять минут спустя уже оказалась на сцене. Эдна пожелала пройти за кулисы, познакомиться со всеми актерами, танцорами и выразить им свой восторг. Некоторые слышали о ней, но большинство — нет. Для них она была лишь милой женщиной, которая пришла их похвалить. Причем им и этого хватило. Артисты окружили ее, жадно впитываясь в щедрые комплименты. Я отвела осилию в уголок и шепнула. «Это Эдна Паркер Уотсон!» «И что?» Мои слова ни капли ее не впечатлили. «Знаменитая британская актриса, жена Артура Уотсона». «Артура Уотсона? Который играл во «Вратах полудня?» «Да! Они останутся здесь!» «Их лондонский дом разбомбили!» Но ведь Артур Вотсон совсем молодой, Селия вытращилась на одну. Как он может быть женат на ней? Не знаю, ответила я, но она потрясающая. Ага. Селия, похоже, не разделяла моей уверенности. Куда пойдём сегодня? Впервые за время знакомства с Селией я засомневалась, что мне хочется куда-то с ней идти. Я бы предпочла провести вечер с Эдной. Всего разочек. Ты обязана с ней познакомиться, заявил я. Она знаменитость, и мне нравится, как она одевается. Я подвело Силиу к Эдни и с гордостью представил свою подругу. Нельзя предугадать реакцию женщин на знакомство с артисткой бурлеска. Шоу-гёрл в полном облачении, словно специально создана для принижения остальных представительниц слабого пола. Нужно обладать известной уверенностью в себе, чтобы стоять рядом с артисткой бурлеска во всём её сиянии и не отшатнуться не возненавидеть её не пожелать провалиться сквозь землю и слиться со стеной однако и одна при всей её миниатюрности была очень уверена в себе боже вы просто восхитительны воскликнула она когда я представила её силе какая вы высокая это лицо вам моя дорогая самое место в улибержер «Это в "Я Селии. так к баре в Париже", шепнула Ясели. Так счастью не заметила моего снисходительного тона, увлеквшись выслушиванием комплиментов. "Откуда вы родом, Селия?" спросила Эдна с любопытством, склонив голову набок и полностью сосредоточившись на разговоре с моей подругой. "Я прямо оттуда, из Нью-Йорка", ответила Селия, как будто такой акцент водится в других местах. Я обратила внимание, что для девушки вашего роста вы очень хорошо танцуете. Вы занимались балетом? У вас выправка классической балерины? Нет, ничем таким я не занималась, ответила Селия с изяpf от удовольствия. А в кино играть пробовали? Камера таких обожает. Вы похожи на кинозвезду. Немного играла, да. Но моя актёрская работа пока не очень известна. Я чуть не прыснул и вспомнил, что единственной актерской работой Селии была роль трупа во второсортном фильме. «Уверена, это ненадолго. Не бросайте театр, моя милая, вы на правильном пути. У вас лицо героини нынешнего поколения». «Говорить комплименты не так уж сложно. Гораздо сложнее говорить комплименты, которые завоюют собеседника». Селеи без конца твердили, что она красива, но ни разу не сравнивали с классической балериной. Ни разу не сказали, что у неё лицо героини поколения. Знаете, я только что сообразила, спохватилась одна. Я так увлеклась, что даже не распаковала вещи. Ходите помочь, девочки. А то, горячо воскликнула Селея, сияя как восторженная тринадцатилетняя девчонка. И к моему изумлению, в ту же минуту богиня превратилась в служанку. Мы поднялись на четвертый этаж, в квартиру, где Эдни с Артуром предстояло жить. Здесь словно сошла багажная лавина. Весь пол был завален чемоданами, коробками и шляпными картонками. «О, Боже!» — ахнула Эдна. «Какой жуткий беспорядок! Совестно эксплуатировать вас, девочки. Но давайте начнем». Что до меня я не могла дождаться. Мне не терпелось взглянуть на гардероб Эдны. Я не сомневалась, что у нее миллион превосходных нарядов, и оказалась права. Ее чемоданы преподали мне настоящий урок портновского искусства. Вскоре я обнаружила, что в ее гардеробе нет места случайностям. Весь он выдержан в едином стиле, который я назвала бы «маленький лорд Фаундлерой» пополам с французской горничной. Больше всего у нее было жакетов. Они составляли основу её гардероба: приталенные изящные, с лёгким намёком на военную форму. Жакетов у Эдны было миллион: отороченные каракулем или с атласными лацканами, строгие, как костюм для верховой езды, или более какетливые, и все украшены золотыми пуговицами разной формы и размера и подбиты шёлком изумрудного, рубинового, сапфирового цветов. Шиты на заказ. пояснила она, заметив, что я ищу этикетки. В Лондоне у меня был индийский портной. Он обшивает меня много лет и хорошо знает мой вкус. Без конца изобретает новые модели, а я без конца их покупаю. А какие у нее были брюки! И сколько! Длинные, широкие или узкие, до середины икры! Эти я носила, когда обучалась танцам, сказала Эдна. Те парижские танцовщицы тогда щеголяли их в таких укороченных брючках. Господи, как они шикарно смотрелись! Я называла наших девочек отрядом стройные щиколотки. Коллекция ее брюк меня поразила. Раньше я с подозрением относилась к брюкам на женщинах, пока не увидела, как идеально они выглядят на Эдне. Даже Гарбу и Хэбберн не убедили меня, что дама в брюках способна сохранить женственность и элегантность. Но гардероб Эдны открыл мне, что только в брюках дама выглядит по-настоящему женственно и элегантно. На каждый день я предпочитаю брюки, призналась она. Я маленького роста, но шаг у меня широкий. Мне нужна свобода движений. Много лет назад один критик написал обо мне: "В ней есть то ли ка мальчишеского очарования, мой любимый комплимент. Что может быть лучше, тольки мальчишеского очарования. Селея задачу наставилась на неё, но я понимала одну и всецело разделяла её точку зрения. Дальше мы перешли к чемодану с блузками. У многих были изысканные жабо и кружевные рюши. Я сообразила, что именно воздушные детали позволяют женщине носить мужской костюм и по-прежнему оставаться женщиной. Когда я взяла в руки блузку с воротником-стойкой из крепдышины самого нежного оттенка розового, который только можно представить, у меня аж дыхание перехватило от желания обладать этой вещью. Но потом из чемодана появилась на свет изящная шёлковая рубашка цвета слоновой кости с крошечными жемчужными пуговками у воротa и короденькими рукавчиками, едва прикрывающими плечи. Что за чудо! поскликнула я. Спасибо, Вивиан. У тебя намётанный глаз. Эту блузку я получила от самой Коко Шанель. Она мне её подарила. Можешь себе представить, чтобы Коко безплатно раздавала вещи. Видимо, дала слабину. Может, не свежий хустрис наелась. Мы сели, и ахнули, а я воскликнула: "Вы знали Коко Шанель?" Никто не знал Коко, моя дорогая. Как бы в жизни такого не допустила. Но мы были знакомы, это да. Много лет назад я играла в Парижском театре и жила на набережной Вальтера, штудировала французский. Актрисам полезно знать французский, он учит правильно пользоваться языком. Ничего из очернения я в жизни не слышала. И какая она, Шанель? Какая? Эдна задумалась, опустила веки, словно подыскивая нужные слова. затем распахнула глаза и улыбнулась. Коко Шанель — талантливая, амбициозная, хитроумная, изворотливая трудяга, которой очень не хватает любви. Боюсь, скорее она завоюет мир, чем Муссолини с Гитлером. Шучу, конечно, она хороший человек. Коко становится опасной только в одном случае, когда начинает называть вас другом. Впрочем, она гораздо интереснее, чем в моём описании. Как вам эта шляпка, девочки? Она достала из коробки фетровую шляпу наподобие мужской, но всё-таки не мужскую, мягкую, сливового цвета с единственным красным пером. Эдна примерила её и улыбнулась. Вам очень идёт, признала я, хотя такие сейчас вроде не носят. Спасибо, ответила Эдна. Терпеть не могу шляпки, которые нынче в моде. целые паленницы на макушке вместо простых приятных линий. Фетровая шляпа всегда сидит идеально, если сделана на заказ. Плохие шляпы меня бесят и выгоняют в тоску, а их вокруг полно. Но мадисткам тоже нужно есть. Вы какая прелесть. Селия вытянула из коробки длинный жёлтый шёлковый шарф и накинула на голову. "Тесный селье похвалила Эдна. Женщинам редко идут шарфы в качестве главного убора. А ты счастливица. Я в нём была бы похожа на мёртвую святую. Нравится? Дарю. Ой, спасибо!" Селя стала искать зеркало. "Даже не знаю, зачем я вообще его купила ей, девочки. Наверное, в том году жёлтые шарфы были в моде. И пусть это станет вам уроком. Главное в моде, птички мои, Ей вовсе не обязательно следовать, кто бы что ни говорил. Мода никогда не бывает обязательной. Запомните это. А если одеваться с ног до головы по последнему писку, будешь выглядеть истеричкой. Парижская мода прекрасна, но нельзя же копировать парижанок только потому, что они парижанки, верно? Нельзя копировать парижанок только потому, что они парижанки. Я на всю жизнь запомнил её слова. Одна эта фраза произвела на меня большее впечатление, чем все речи Черчилля вместе взятые. Мы сели, ухватились за чемодан с туалетными принадлежностями, и тут уж нашему восторгу не было предела. Масла для ванны с ароматом гвоздики, лосьоны с лавандой, душистые шарики для белья и миллион флакончиков с надписями на французском. Мы совершенно потеряли голову. Я бы смутилась о наших восторженных визгах, но Эдну они, похоже, искренне радовали. Кажется, ей так же весело с нами, как нам с ней. У меня даже возникла безумная мысль, что мы ей действительно нравимся. Мне тогда это показалось любопытным и кажется любопытным сейчас. По очевидным причинам взрослым женщинам обычно не очень уютно в компании юных прелестниц. Но только не Эдни. «Ох, девочки!» — воскликнула она. Весь день бы любовалась вашими восторгами. И мы действительно были в восторге. Никогда я не видела такого гардероба. У Эдны даже имелся целый саквояж с перчатками. Каждая пара бережно завёрнута в отдельный шёлковый лоскут. Никогда не покупайте дешёвых, плохо пошитых перчаток, наставляла нас Эдна. Здесь не место для экономии. Когда соберётесь приобрести перчатки, спросите себя: Будете ли вы скорбеть, забыв одну из них на заднем сиденье такси? Если нет, они вас недостойны. Покупайте только такие, которые невыносимо будет потерять. В какой-то момент в комнату вошёл Артур, но мы его даже не заметили, настолько он при всей своей красоте проигрывал в сравнении с роскошным гардеробом Эадны. Она поцеловала мужа в щёку и отправила его в своё объятие, заявив: "Мужчинам здесь сейчас делать нечего, Артур. «Иди выпей где-нибудь и развлекись, пока мои прелестные помощницы не закончат. Потом, обещаю, я найду место и для тебя, и для твоего несчастного, одинокого саквояжика». Артур обиженно насупился, но послушался. Когда он ушел, Селия выпалила. «Какой красавчик, а?» Я решила, что Эдна обидится, но та лишь рассмеялась. «Он и правда, как ты выразилась, красавчик, если откровенно, никогда раньше таких не встречала». Мы женаты почти десять лет, а я не устаю им любоваться. Но он же совсем молодой. Я чуть не пнула Селию за бестактность, но Эдна опять-таки не обиделась. Да, дорогая Селия, молодой. Намного моложе меня, прямо скажем. Я бы сказала, одно из моих величайших достижений. А вы не боитесь, — не унималась Селия? Сколько хорошеньких бабочек вокруг порхает. «Бабочки меня не волнуют, милая. Бабочки живут один день». «Ого!» — опешила Селия, восхищенно уставилась на Эдну. «Успешная женщина», — пояснила та, — «может позволить себе такую прихоть. Выйти замуж за мужчину намного моложе. Считай это наградой за тяжкий труд. Когда мы с Артуром познакомились, он был мальчишкой. Монтировал декорации к Ипсоновской пьесе, в которой я тогда участвовала. Врак народа. Я играла в Рустокман. Боже, да чего же нудная роль. На встрече с Артемом развела мою тоску, и с тех пор он попрежнему не даёт мне скучать. Я обожаю его девочке. Впрочем, он мой третий муж. Первые мужики такими не бывают. Мой первый муж служил чиновником и сексом занимался по чиновничьи. Второй раз я вышла за театрального режиссёра. Ошибка, о которой жалеет каждая актриса. А теперь со мной Артур, такой красивый, но такой уютный. Подарок судьбы до скончания дней. Я так его полюбила, что даже взяла его фамилию, хоть друзья меня отговаривали, ведь я прославилась под своим именем. Знаете, прежде я никогда не брала фамилию мужей. Но согласитесь, Эдна Паркер-Уотсон Значит, чудесно. А ты, Селия, у тебя были мужья? У неё было много мужей, и одна хотелось ответить мне, но только один её собственный. Да, ответила Селия. Я однажды выскочила замуж, за саксофониста. О, боже, видимо, брак долго не протянул? Ага, угадали мы. Селия щёлкнула пальцем по горлу, видимо, обозначая конец любви. А ты, Вивен, замужем, обручена? Нет, ответила я. Есть кто-нибудь на примете? Никого конкретного нет. Я подчеркнула слово конкретный и одна расхохоталась. Но кто-то у тебя всё же есть, да? У неё их целая толпа, пояснила Селия, и я невольно улыбнулась. Молодец, Вивен, она кинула меня одобрительным взглядом. Ты с каждой минутой мне всё больше нравишься. Позднее тем вечером, должно ну, быть уже перевалило за полночь, Пэг зашла проверить, как у нас дела. Она уселась в глубокое кресло с бокалом в руке, с удовольствием наблюдая, как мы сели и заканчиваем разбирать чемоданы Эдны. Чёрт, ты зери, одна заметила моя тётя, сколько же у тебя вещей. Это только десятая часть коллекции, Пэг. Видела бы ты мою гардеробную в Лондоне. Она селась О боже. Только что вспомнила, что лондонский гардеробный больше нет. Что ж, на войне не без потерь. Очевидное уничтожение коллекции костюмов, которую я собирала 30 лет, входило в план мистера Геринга. Уж не знаю, как это послужит мировому господству риской расы, но чёрное дело сделано. Я поразилась, как легко она воспринимает потерю дома. Как, видимо, тоже удивилась. Должна признать, Эдна, я опасалась, что случившее потрясет тебя гораздо сильнее. Ох, Пэг, ты же меня знаешь. Или забыла, как я легко приспосабливаюсь к обстоятельствам. При такой пестрой жизни, как у меня, к вещам не привязываешься. Пэг ухмыльнулась. «Ах, богема, что с них взять?» — сказала она мне, понимающий, покачав головой. Селия достала элегантное черное креповое платье в пол, закрытое. с длинными рукавами и маленькой жемчужной брошью, нарочно приколотой не точно по центру. Вот это да, выдохнула она. Тебе правда нравится? Эдна приложила платьик к себе. Ну, у меня с ним сложные отношения. Чёрный цвет может быть как лучшим, так и худшим решением, всё зависит от фасона. Этот наряд я надевала всего раз, чувствую себя в нём греческой вдовой. Но я оставила его и заброше. Я почтительно потянулась к платью. «Позвольте?» Эдна отдала мне вдове наряд. Я разложила его на диване, защипывая то тут, то там, оценивая впечатление. «Проблема не в цвете», — наконец объявила я, — «а в рукавах. Ткань здесь тяжелее, чем на лифе, видите? Этому платью нужны шифоновые рукава. Или их можно просто отрезать. Так будет даже лучше при вашем небольшом росте». Эдна внимательно изучила платье, подняла голову и удивленно взглянула на меня. — Хм, пожалуй, в этом что-то есть, Вивиан. Я могу переделать его для вас, если доверите мне такую работу. — Наша Виви божественно шьет, — гордо подтвердила Селия. — Это правда, — кивнула Пег. — Вивиан — местный мастер-модельер. — Она шьет все костюмы для спектаклей, — добавила Селия. Балетные пачки, в которых мы сегодня выступали, — тоже ее работа. Неужели? Ещё больше восхитилась Эдна, пусть и незаслуженно. Даже дрессированную кошку можно научить шить балетные пачки. Значит, ты у нас не только хороша собой, но и талантлива? Ну и ну. А ещё говорят, будто Бог дважды не одаривает. Я пожала плечами. Я просто говорю, что это платье можно исправить и ещё немного укоротить. Вам больше подойдёт длина до середины икры. Да ты разбираешься в одежде гораздо лучше моего, заметила Edna. Я-то уже намеревалась отправить это старое глупое платье на свалку. Подумать только, я целый вечер несла всякую чепуху насчёт моды и стиля, а надо было послушать тебя. Рассказывай, дорогая моя, где ты научилась так замечательно чувствовать пропорции? Вряд ли женщине уровня Эдны Паркер Уотсон было интересно несколько часов кряду слушать трескать ню 19-летней девчонки о её бабушке. Но именно это произошло в тот вечер, и Эдны с достоинством выдержала испытание. Более того, она ловила каждое моё слово. Посреди моего монолога селея потихоньку скользнула Я увидела ее лишь на рассвете, когда она в обычный час завалилась в кровать, пьяная и растрепанная. Пек, в конце концов, тоже нас покинула. Оливия постучала в дверь и строго напомнила тете, что ей давно пора спать. И мы с Эдной остались вдвоем. Забравшись с ногами на диван в ее новой квартире, мы проговорили до глубокой ночи. Остатки воспитания призывали меня не отнимать время у гостей. у сопротивляться её обоянию было невозможно Эдни хотелось знать всё о моей бабушке а рассказы о бабулиных фривольных и эксцентричных выходках привели её в полный восторг ну что за персонаж хоть кино снимай каждый раз когда я пыталась сменить тему беседы Эдни снова переводила разговор на меня моя любовь к шитью забавила у неё искреннее любопытство а когда я призналась что при необходимости могу сделать корсет на китовом усе Она была поражена. Ты прирождённый художник по костюмам, заявила она. Знаешь, в чём разница между платьем и костюмом? Платье шьют, а костюмы конструируют. Шить сейчас умеют многие, но конструирование редкий дар. Театральный костюм та же декорация, он должен быть прочным, как мебель. На сцене всякое случается, костюм должен выдержать любые испытания. Я рассказала Эдне, как бабушка выискивала в моих платьях малейшие изъяны и требовала, чтобы я немедленно всё исправила. Никто не заметит, уверяла я, но бабушка Морис отвечала: "Неправда, Вивиан, все заметят, только не поймут, в чём проблема. Но они заметят несовершенство. Не давай им такой возможности". "Как она права", воскликнула Эдна. "Вот почему я так тщательно продумываю костюмы". Терпеть не могу, когда меня торопят и говорят: "Никто не заметит". Знала бы ты, сколько раз я спорила с режиссёрами по этому поводу. Я всегда им говорю: если я 2 часа торчу под прожекторами перед тремя сотнями человек, изъян обязательно заметят. Изъян в причёске, в гриме, в голосе, уж точно заметят изъян в костюме. И не потому, что зрители эксперты по стилю, Вивиан. Всё то время, пока они сидят на своих местах, как приклеенные, им нечем больше заняться, кроме выискивания недочётов. Всё лето мне казалось, что я веду взрослые разговоры, ведь я общалась с искушёнными артистками бурлеска, но только сейчас я поняла, что такое настоящий взрослый разговор, о мастерстве, о профессиональном опыте, об эстетике. Ни один из моих знакомых, кроме бабушки Морис, разумеется, не разбирался лучше меня в создании костюмов. Никого это даже толком не интересовало. Никто не понимал и не ценил модное искусство. Я могла бы 100 лет сидеть у одны в гостиной и обсуждать тонкости стиля. Но тут ввалился Артур Вотсон и заявил, что желает поскорее лечь в чёртову постель со своей чёртовой женой, чем положил конец нашей беседе. На следующий день Я впервые за 2 месяца проснулась без похмелья.